Глава восьмая, в которой Хускарл Ульф Черноголовый становится еще богаче. Граф Ламберт Нанский, вернее бывший Нанский, король Франции, Карл решил Ламберта этого законного владения. Послал, как говорили в мое время, в дальнее сексуальное путешествие, без выходного пособия. Естественно, граф обиделся и рассердился но дать волю своему гневу не рискнул до нашего появления. А тут такой прекрасный повод. Вот что обида делает с человеком. Графу было глубоко пофиг, что мы язычники и чужестранцы. Оскорбленное самолюбие и тоска по утраченному имуществу сжигало его изнутри, напрочь испепелив все мысли о загубленной душе и прочих мелочах. «Какая нахрен душа, когда речь идет о целом графстве?» Дикие язычники и добрый христианин Ламберт нашли общий язык легко и непринужденно. Выпили, закусили, обсудили детали. Условия договора были просты, как закуска датского рыбака. Все, что будет взято – наше. Все, что останется, включая сам город Нант и окрестности – Ламбертово. По-моему, граф был готов еще и приплатить – лишь бы воткнуть шило в задницу ненавистного короля Карла и подлых нанцев, не поддержавших графа в его законных, как он полагал, правах. Но приплачивать графа не заставили. Он и так внес неплохую долю в общий котел, свою личную дружину в количестве трехсот головорезов и замечательную идею о том, как задрать его неверной женушке подол. Под женушкой подразумевался нант, а под подолом – солидные каменные стены, вставшие над правым берегом Луары. Большой город не станет сам себя сажать в осаду без необходимости. Останавливать торговлю, завоз припасов, въезд-выезд и прочее. Даже появление где-то в окрестностях значительного вражеского войска ничего не меняет. Тем более, если идет активный процесс своза ценностей под защиту городских стен. А стены у Нанта, как сказано выше, отличные. При правильно организованной обороне хрен возьмешь. Тем более, что следует учитывать специфику нашего войска. Норманы парни крутые, смерти не боятся. Врага нашинковать легко и с удовольствием. Надо под кипяток полезут, под стрелы, под смолу горящую. Но только если есть шанс добраться до ворога. А тупо перемалывать войско под крепкими стенами может позволить себе какой-нибудь европейский король или азиатский халиф. Нормальный нормандский конунг будет в этом случае громко послан, или окажется вынужден сам переть на стену в первых рядах. А первым, как известно, лучшие куски, в том числе и каменюки с бревнами, коими осажденные ломают лестницы и головенки атакующих. При всей немеренной крутости тех же Бьорна с Хальфданом и их твердой уверенности в поддержке Одина, склонности к самоубийству у Рагнарссона замечено не было. Под горячий смоляной дождик они не пойдут. Единственный вариант – напасть внезапно. Пока ворота не заперты, посты не расставлены, смола не разогрета. Тогда хоть какой-то шанс. Вопрос как? Все подходы по суше – Стараниями поганца Хрондю теперь кишмяки кишели заставами и патрулями. О нашем появлении узнали бы загоде и приняли меры. А сама Луара именно в это время года мало подходила для судоходства. Сплошные мели, камни и прочая гадость. Представьте себе, наша флотилия дракаров и кноров, ощупью пробирающаяся в этом речном лабиринте. Ввиду городских стен. Обхохочешься. И что теперь делать?» «Оказалось, да, делать. Есть вариант. У обойденного наследством Ламберта. Фишка состояла в том, что господин граф и его люди были коренными нанцами и прекрасно знали фарватер. Замаскировать большие кноры под купцов, а затем вверх по течению с попутным ветерком или Бизонова, зато под управлением грамотных лоцманов. Риск был изрядный». Если в городе просекут, что мы не купцы, а вороги, то наши кораблики в раз окажутся под огнем крепостных орудий. Одна бочка с горящей смолой, разбившаяся о палубу и конец к нору. Да и отстрел толком не укрыться. Словом, дерзость необычайная. На то и был расчет. Наш Хирт в передовую группу не взяли. Бьорн не то чтобы обиделся за ограбленный без него монастырь, но зарубку в памяти сделал. Брата Хальфдана он отослал варьергард не мог, а нас запросто. Хрёрик, в общем, не возражал. Если план Ламберта не сработает, лидерам будет обидно и больно. Смертельно больно. Ветер был попутный, повезло. Лишенные характерной национальной принадлежности, зубастых носовых украшений, корабли скользили вверх по течению с отменной быстротой. Граф Ламберт был на флагмане, вместе с Бьорном Рагнарсеном, завернувшимся для конспирации в большой трофейный плащ, взятый в ванне. Все прочие были замаскированы не хуже. Даже грести Хирдманом было велено с прохладцей, дабы по могучему маху в них не признали северян. Надо сказать, фальшивые купцы были далеко не единственными судами, рассекавшими Луару в этот ветреный день. Рыбаков и торговцев хватало, и почти все пенили воду так же бодро, как и наш флот. Никто ничего не заподозрил. Когда мы, задние, увидели стены Нанта, кораблики Бьорна уже входили в гавань, спокойно так, неспешно, сбросив ход. Надо полагать, ребятишки Ламберта перекидывались словечками с местной братвой на хорошем средневековом французском. В гавани же кипела мирная жизнь – И ворота Нанта Настеж. Неужели получилось? Один за другим пузатые морские суда швартовались к берегу, и вопреки обыкновению норманов, никто сходу не бросался в бой. Бьорн понимал, надо накопить силы, а уж тогда. Тогда наступило, когда у Нанского причала встал восьмой Кнор, а вдали на излучине показались первые носы нормандских дракаров. Однако поскольку характерные носовые фигуры с них были сняты, то признать в них сходу дракара викингов мог только очень заинтересованный и внимательный специалист. Специалистов в Нанте хватало, заинтересованных тоже. Внимательных не нашлось. Люди Ламберта и замаскированные викинги Бьорна выгрузились на берег и сразу двинулись к воротам. Народ почтительно расступался перед вояками, И все бы получилось, если бы кто-то из местных не признал Ламберта и не выразил свое открытие громким воплем, который тут же подхватили другие нанцы. Опальный граф не смутился. Приветливо помахал народу латной перчаткой. Но старший привратный стражи, видимо, не относился к числу сторонников графа и дал команду закрыть ворота перед носом законного нанского правителя. Неудивительно, Графа ведь сопровождал изрядный воинский отряд, а охрана города была составлена из лояльных королю людей. А как же иначе? В общем, ворота начали закрываться, и Бьорн подал сигнал к атаке. Голосом подал. «С такой глоткой никакой рок не нужен». И началось. Передовой отряд ринулся к воротам. Из трюмов полезли бородатые страшилы викинги, расхватывая на ходу фрагменты штурмовых лестниц. Вариант «закрытые ворота» был просчитан заранее. Когда это необходимо, норманы могут двигаться весьма проворно. Вопли разбежавшихся аборигенов, грозный рев северян, поверхность воды быстро проводит звуки. Викинги тоже не тормозят. Карабкаются по лестницам с потрясающей скоростью. В городе еще толком не поняли, что происходит, а наши ребята уже на стенах. И ворота уже вскрыты с помощью собранного из подручных материалов тарана. Видать, их и закрыть толком не успели. Наши дракары летели птицами. Ветер вздувал паруса, энергично крутились весла. Лоцм у нас не было. Да и ни к чему. Мы шли в кельваторе у впереди дракара. И так вся цепочка. Опытные кормчие не ошибались. Ни один из наших корабликов не выскочил на мель и не сел на камни. Мы очень торопились, но поспели к финалу, так что места в гавани уже не осталось. Ярл дал команду, дракары свернули к берегу и выскочили прямо на песок. Мои соратники тут же посыпались с бортов и неорганизованной толпой устремились к городу. Не воевать, грабить. Позже выяснилось, что время для нападения было выбрано не случайно. Добрый христианин Ламберт посоветовал, а мои соратники одобрили. Внезапное нападение сознательно приурочили к празднику дню Иоанна Крестителя, то есть не именно к этому дню, просто так совпало. Какой именно был праздник, было не так уж важно. Их у католической церкви много, большие, малые, совсем незначительные, но отмечать нужно все. Так что вызнуренные недавними воинами Франции народу жрать нечего. Ни в праздники, ни в будни. Церковь не волновала. Как там у Алексея Константиновича Толстого? У приказных ворот собирался народ густо. Говорит в простоте, что в его животе пусто. «Дурачье», — сказал дьяк, — «из вас должен быть всяк в теле. Еще в думе вчера мы с трудом осетра съели». Со школы запомнил. «Очень характерная ситуация для моей матушки-родины». Оказывается, и для средневековой Франции тоже. Но вернемся к нашему славному походу. Викингам было отлично известно. Именно в праздник противник наиболее беззащитен. Даже при собственных, так сказать, внутренних разборках, скандинавы активно пользовались этим подлым приемчиком. Напасть на кровного ворога в тот момент, когда тот, скажем, женится или отмечает рождение сына, считалось удачной военной хитростью. Резать расслабленных, перепившихся оппонентов – занятие бодрое и веселое. Так считала большая часть моих сопалубников. Когда люди непрерывно рискуют жизнью, они делают все, чтобы свести этот риск к минимуму, если хотят оставить жизнеспособное потомство. Сейчас тоже получилось весело. Стража на воротах решила, что граф Ламберт прибыл именно на праздник, посему не ожидала глобальных бед. За что и поплатилась. Веселуха по-нормански удалась на славу. Город был завален трупами. Обычно норманы не режут всех подряд. Рабы — это деньги. Но тут у всех будто крышу сорвало. Не думаю, что зачинщиками были люди Ламберта. Графа уж совсем ни к чему было убивать будущих подданных. Но крови на улицах было не меньше, чем на дворе монастыря, взятого нами пять дней назад. Стюрмир и Свархевди недовольно ворчали, перепрыгивая через тела и косясь на выломанные двери домов. Внутри некоторых слышалась возня. Бывалые крики раздавались. «Мы опоздали на пир героев», — сказал Ульфхам Треска. «Теперь здесь пирожка только для воронов». Но мы продолжали пробираться к центру. Нашим маяком был купол городского собора. Я бежал вместе со всеми. Стараясь не глядеть по сторонам, я привык к виду крови, к запаху вывороченных внутренностей, но не в таких масштабах. Нанд был первым большим городом, в котором я оказался непосредственно после взятия. Я знал, что норманы жестокие и кровожадные, но считал, что в их действиях всегда есть система. Ведь главное для скандинавов не самоубийство, а возможность наживы. Здесь же системы и не пахло. Пахло смертью. Тысячами смертей. На центральной площади скопилось сотен тридцать наших. Обложили собор со всех сторон. Но внутрь еще не прорвались. Нанский собор – капитальное строение. Крепость посерьезнее здешних феодальных замков. Увидав, что главная сокровищница пока цела, мои соратники моментально воспряли духом. Хрёрик дал команду – Херт построился боевым клином. Впереди лучшие, то есть команда нашего дракара. За нами остальные. Замыкали вестфолдинги Харальда щита. Выстроились, сомкнули щиты и двинулись. Никого не убивали, конечно. Вся эта толпа такие же норманы, и все хотели бы оказаться поближе к воротам собора, когда те, наконец, выломают. То, что из соборных окон бойниц, в осаждающих, все еще летели стрелы, никого не смущало. Все были уверены. Кладовая французского бога доверху набита сокровищами. Серебро, золото, лучшие женщины, самые аппетитные с точки зрения выкупа, мужчины – все там. Мы пришли одними из последних. Зато мы были организованы, и нас было много. Когда ты упираешься в спину того, кто впереди – а в твою спину упирается задний, мощь развивается, как у бульдозера. А впереди не ковш, а обтекаемый клин из щитов самых здоровенных хирдманов. Десять минут, и мы уже в зоне досягаемости соборных стрелков. Чуть раньше, команда ярла, щиты вверх. И почти сразу же сочные удары вязнувших в древесной основе стрел. Хорошо, что у защитников собора нет боевых машин и то, что самые тяжелые предметы скидывают на тех, кто выламывает соборные врата, а не на нас. Солидные были врата, дубовые доски 10-сантиметровой толщины, усиленные металлом, плотно вписанные в мощную каменную арку. Не помогло. Хальфдановы богатыри вышибли ворота, и в храм божий хлынул поток викингов. И я в их числе. Правда, далеко не в первых рядах. Так что среди тех, кто прямо на алтаре убивал епископа и и Клир, а потом резал всех, кто укрылся в храме, меня не было. Я вообще не грабил. Я думал. А подумать было над чем. Потому что волей случаем мы оказались у входа в сокровищницу. Собственно, мы в этот предел не рвались. Нас просто оттеснили в сторону более энергичные грабители. А тут какие-то парни из халивданового хирда ломанули очередную дверь, а за дверью решетка. То, что внизу именно сокровищница, они просто склеп, парни не знали. Столкнувшись с новой трудностью, решетка железная и на замке, Нормана решили не париться и рванули к алтарю, на котором бесчист манули Хирмана бьорна У викингов чуть не на золотишко. Не сработало. Видимо потому, что всего в 20 шагах драгметаллы лежали в открытом доступе. А тут какая-то нора, из которой несет плесенью и тухлятиной. Все что угодно там может быть. Например, тюрьма. В общем, не соблазнились. А я заинтересовался. У меня как-никак опыт. Из прошлой, будущей жизни. Немало католических соборов осмотрел я тогда туристам. Само собой, это были другие соборы. Потрясающая архитектура, великолепное убранство. В девятом веке готика еще не пахла, Даже стиль романский еще только-только начинался. Однако норы под сокровища святые отцы устраивали по тем же схемам. Так что я клещом вцепился в кольчужный рукав стюрмира и указал ему на решетку. Хорошая идея. Мне бы ни почем не сбить такой замок. А ругающийся последними словами... Там грабят, а мы тут всякой хренью занимаемся. Стюрмир потратил на него минуты две, собрав вокруг нас, то есть меня, Скиди, Стюрмира и Свардхёвди, который тоже остался с нами, толпу тех, кто опоздал к главному пиру и надеялся поживиться хоть чем-то. Решетка вылетела, народ ломанулся, но оттеснить нас не удалось, а может не рискнули. Стюрмир огромный громила, а медвежонок вообще берсерк. Так что мы были первыми. А щелочка-то тесная, вход строго по одному. Хряб? Да тут, оказывается, живые имеются. Имелись. Пара монашков, укрывшихся за решеткой. С ринулась на медвежонка с факелами и какими-то штуковинами, более подходящими палачу, чем воину. Свартхёфде прихлопнул обоях, как моль. Факела тоже пригодились. Медвежонок испустил восторженный вопль. Сокровищница. Серебро утвари так и сияло. Дальше, вперед, заорал я, как следует пнув протянувшего грабли к посуде по братиму. Не может быть, чтобы сокровищницы такого продвинутого культового сооружения состояли из одной серебряной посуды. Ну так и есть. Впереди еще одна щель. Занавешенная какой-то коричнево-серой в цвет стен тряпкой. Не обманул инстинкт. Одно настораживало. Вряд ли там впереди есть еще один выход. Был бы монахи бы точно по нему смылись. Ценности ценностями, а эта крысиная нора с одним единственным узеньким лазом мне не очень нравилась. Сейчас вниз попрут викинги, и как интересно, мы будем выбираться. Тут я заметил маленькую масляную лампу. «Стюрмир, держи вход». Могучий викинг не стал спрашивать, почему. Он тоже увидел серебро и уверовал в мою интуицию. Вернее, в удачу. Так что огромный дан просто растопырился в тесном проходе и заклинил его лучше, чем деревянная пробка. Лучше, потому что пробку застопорившийся Норман раздолбал бы секирой, а стюрмирову спину рубить не рискнул. Только орал и ругался не по-детски. А я тем временем зажег лампу и проскользнул во второе помещение. Точно, сокровищница. Ага, а откуда ветерок? Может, выход все-таки имелся? Увы, это был не выход. Узенькая кошка, выводящая в сточную канаву. Под ним стоящая жижа, довольно вонючая. Вот откуда здесь запашок. Ну какой-никакой, а воздух. Значит, у нас есть шанс не задохнуться, когда выход законопатят своими потными тушами братья по оружию. Медвежонок, факелы оставь здесь. Зачем? Свархевди тоже заглянул за ширму, увидел желтый блеск золота и аж зарыщал от вожделения. Делай, что сказано. Я отобрал у него факелы и повтыкал в держатели на стенах. Затем быстро объяснил стюрмиру его задачу и нырнул под завесу. «Скиди и медвежонок за мной!» «Давай!» – рявкнул я. Из тюрьми освободил проход. И ухватил намеченный сундук, сдвинул его так, чтобы он загораживал грязную тряпку снизу. А сам дочанин встал с другой стороны, спиной к завесе, откинул крышку и запустил в сундук обе руки. Что дальше происходило в предбаннике, я не видел, но догадывался. Вся жадная толпа под давлением в несколько атмосфер хлынуло в сокровищницу. Норманы увидели серебро и заорали так, что мох со стен осыпался, и принялись хватать и прятать. Тут следует вспомнить об одной маленькой детали. Все награбленное по окончании процесса будет собрано и поделено между всеми участниками в соответствии с долями. Таковы правила. Когда речь идет о дележке внутри одного херда, Я полностью поддерживаю такую систему. Мы же братья. Но делиться с пацанами из других ватак не у меня, ни у всех остальных викингов не было ни малейшего желания. А приходится. В этом контексте каждый норовил что-нибудь скрысить. Пять золотых монет, драгоценный камешек, серебряную статуэтку. Словом, что-нибудь небольшое, но дорогое. А тут целая сокровищница. И все наше. Пока. Я еще раз выглянул в окошко. Так, снаружи точно канализация. Типа канавы. И решеточка сверху имеется. Жаль, ни хрена больше не видно. Медвежонок. Веревку. Так, вот этот подсвечник. В самый раз. Тяжеленький. Я привязал к нему веревку и вытолкнул сокровище в щель. Бульк. Ага, достала до донышка. Я вытянул веревку. Прикинул глубину. Мне по пояс будет. Нормально. Затем оторвал медвежонка от хаотического потрошения ларцов и сундучков. Изложил идею. Как и следовало ожидать, отклик был позитивный. Через минуту мы уже делили сокровища на две неравные кучки. Поменьше и подороже. К нам, побольше и попроще, скажем, серебряные монеты и серебряные же браслетики с простыми камешками – в общий фонд. Свардхёвде сортировал, Скиди паковал, я отправлял добро за борт. Управились минут за пять, время поджимало. По моим прикидкам, в дерьмо ушло добрых два пуда золота в монетах и изделиях. Осталось, впрочем, тоже изрядно. Слабое место моего плана, вдруг кто-то из руководства храма укажет на недосдачу. Оно, конечно, в своем уме и в добром здравии никто из святых отцов не станет заботиться о прибылях врагов, но подвергнутый жестокому допросу, склонен искать любые поводы, чтобы прекратить пытки. Опасения не оправдались. Епископы и его ближайшее окружение зарезали во время грабежа. То ли в кровавом угаре, то ли для того, чтобы порадовать Одина. Возможно, и то, и другое. С недавнего времени я вполне допускал возможность прямого влияния скандинавских божеств на своих почитателей. Бьорн был в бешенстве. За епископа можно было изрядный выкуп получить, да и за остальных. Он немного успокоился, когда монастырская казна, минус снятые нами пенки, была торжественно передана в общак, за что нам, пафосное но исключительно словесное, хоть бы по доле прибавили». Благодарность от обоих Рагнерсонов, А долю нам выделили уже на общих основаниях. Не скажу, что дележка была честной. Львиную порцию захапали себе Рагнарсоны и их бойцы. Нам остались слезки. Лично я получил примерно две марки серебром и отрез, сшитого серебром шелка, которого как раз хватило бы на головной платок. И это со всех немеренных сокровищ, добытых в соборе. Впрочем, те, кто остался в пролете, могли восполнить недосдачу грабежом домов нанских граждан, тех, что победнее, потому что жилище богатеев уже оккупировали парни Рагнарсонов. Город терзали три дня, тащили все, вплоть до бронзовых канделябров, добычу свозили на большой остров посреди Луары. Там еще недавно был монастырь, так что было куда и вещи сложить, и где от дождика укрыться. Бьорна объявил остров нашей главной базой. Там активно строили дома, туда свозили пленных и провиант. Все подходы к острову оказались так тесно заставлены кораблями, что по палубам можно было гулять, как по бульвару. Наши тоже застолбили за собой порядочный кусок островной территории с небольшой отмелью для швартовки. И пленных обоего пола у нас было ничуть не меньше, чем у остальных. Было кому заниматься и строительством, и готовком, и ублажением горячих нормандских организмов. В лагере, впрочем, мы не отсиживались. Вместе со всеми остальными разбойниками активно шарили по окрестностям. Но все подряд не хватали. Брали с разбором. Только драгметаллы, элитные изделия, лучшие ткани и продукты. Например, шелк. Или пряности. Если по мне, так теперь точно можно было подаваться в обратный путь. Один только мешочек с моим личным золотишком тянул уже килограммов на семь. На следующую ночь после победы мы извлекли из канализации, припрятанные от Рагнарсона в сокровище. И честно, ну почти честно, поделили их с Ярлом и остальной братвой. Не со всеми. Я решил ограничить число участников команды нашего Дракара. Никто из нас само собой не протестовал. О том же, чтобы отстегнуть долю Рагнарсеном, и речи не было. С чего бы? Так завершилась история с обзятием Нанта. На мой взгляд, не так уж плохо для норманов. Но мое мнение разделяли не все. Недовольны были вольные ярлы, примкнувшие к нашему войску. Мало досталось. Недоволен был граф Ламберт, который получил свой Нант, но не в том виде, на который рассчитывал. Недовольны были люди графа, многие из которых имели в городе сородичей, которым не повезло. А особенно обидно было нашим союзникам, то, что именно людям графа крепко влетело в самом начале штурма, а трофеи достались совсем другим. Одним помпушки, другим колотушки, как говорила моя бабушка. И, наконец, в глубокой печали были сами нанцы, Особенно те из них, кто оказались в плену. Их было почти столько же, сколько убитых. Но убитым уже было все равно. И потому многие живые им завидовали. Закон горе побежденным в действии. Я был на стороне победителей, но тоже пребывал в легкой печали. Мои мечты о возвращении, как и следовало ожидать, не сбылись. Викинги поделили трофеи, сожгли убитых. И теперь жаждали продолжения банкета. Так что дней через десять большая часть нашей флотилии снялась с якорей и двинулась дальше. А меньшее осталось. Залечивать раны и стеречь трофеи. Из наших это была команда Хёдина Маржа. Ему я сдал на хранение почти всю добычу, даже часть золота. Если я вернусь, получу все в целости. Если нет, то мою долю унаследует медвежонок. Если он погибнет, то добыча достанется Гудрун и Рунгерд. Так я распорядился, и так будет, если я не вернусь. Только у меня другие планы».